«Ужель смягчится смерть, сплетаемой хвалою, а невозвратную добычу возвратит?» Из древних авторов. Вот и закончена еще одна книга, копия. Каллигон мог бы написать наизусть, но все же сверялся с подлинником, как раб-переписчик под фирулой господина. У Каллигона нет господина, он боится нечаянно изменить что-либо. Прокопий умер, в оставленном им ничего нельзя упустить или исправить. Коллегон любил перечитывать книги Прокопия о войнах. Над многими страницами витала душа друга. Приближаясь к ним, Коллегон готовился к встрече, к ощущению присутствия Прокопия, всегда одинаковому и явственному, как движение воздуха. В книге о постройках не было Прокопия. Он писал эту льстивую книгу из страха перед Юстинианом. И во искупление страниц в войнах, которыми был недоволен Базилевс. Шепнули «Нужен панигирик» чтобы спасти жизнь. В тайной книге, которую переписывал и переписывал Коллегон, было тоже много страха. Прокопий торопился. Над страницами горьких разоблачений металась испуганная душа. Много раз Прокопий бросал работу, спеша скрыть написанное. Трижды, поддаваясь приступу ужаса, друг сжигал книгу, которую он позволял себе писать только рядом с очагом. Увы, ложные тревоги сокращали дни Прокопия и ухудшали книгу иногда забывалось главное, случайно вытесненное второстепенным. Мнения темного Охлоса были переданы без оговорки, будто бы Прокопий мог сам верить, что Юстиниан бродил по палатию без головы и был воплощением дьявола, и многое другое такое же. Невыполненные обещания данные в книге, рассказать о делах церкви, изложение не стройно, книга не закончена, и все же это правда. Правда должна жить, оставшись в одиночестве. Коллигон пробовал писать, желая создать дополнение к книге правды, объяснить недосказанное, исправить спорное. Коллигону не однажды удавалось в дружеском общении оживлять мысль друга, напоминать, советовать. После смерти Прокопия Евнух постиг печальное бесплодие своего ума. Да, мысли роились, а на папирус падали крохи слов, подобно трухе дерева, источенного червем. У Коллигона не было чудного дара Прокопия. Пришлось примириться с этим, как со всем остальным, чего Евнуха лишила судьба. «Что есть истина?» — любимец Калигона и Прокопия Плутарх писал. «Невозможно встретить жизнь безупречно чистую, поэтому создался для нас некий закон избирать только хорошие черты для выражения истинного сходства с образцом. Страсти или государственная необходимость врезают в дела людей ошибки, пятна. В них следует видеть...» скорее отступление от добродетелей, чем следствие пороков. Вместо того, чтобы глубоко запечатлевать в истории дурное, нужно действовать с умеренностью к человеческой природе, которая не производит совершенных красот и характеров, могущих служить безупречными образцами добродетелей. «Что же есть истина?» – спрашивал Коллегон Прокопия. «Кому нужно будет верить, когда вам, историкам, прошлое послужит для сочинения образцов, никогда не существовавших добродетелей?» Значит, превыше всех стоят сочинители житий христианских святых, однообразных сказок? — Вы оба искушаете меня, как сатана искушал Еву, — возражал Прокопий и Плутарху, и Калигону. Нет, гнусный насильник, да будет распят навеки на железном кресте истории. Калигон будет переписывать. Да останется слово обличающее, слово разящее. В палате упорно благоденствовал тучный старец самоупоенно рассуждавший о догмах веры, делах империи и делах церкви. Он держался за власть молодыми руками. Каллигон считал по пальцам способы Юстиниана — уничтожать умных и сильных, лишать войска силы и сознания своей доблести, погасить чувство чести у сановников, у полководцев, у всех подданных, всех перессорить, стравить и что-то еще. Каллигон чувствовал, что ему не дается познание тайной истории. Самое важное ускользает. Прокопий тоже не знал, каким должен быть настоящий правитель, какой должна быть настоящая империя людей, а не подданных. Вероятно, главное в этом знании им не обладал никто. Очнувшись, Велизарий захныкал. Его жалоба и тень садового гномана напомнили о часе обеда. Искусный повар готовил обоим старикам блюда роскошного вида, разные на вкус. На самом деле изменялись приправы а основа неизменно состояла из мелко изрубленного разваренного мяса и овощей. У Велизария почти не осталось зубов, коллегон был немного богаче. Бывший полководец ел жадно, требовал вина, его обманывали виноградным соком, и старик хмелел. Слуги знали, что Евнух, даже не глядя, видит каждое движение, и нежно ухаживали за Велизарием. Он был беззащитен, как ягненок. У стариков была общая спальня, за дверью укладывались несколько слуг. Для ухода за грузным и рослым стариком нужна сила. Верили, Евнух умеет читать мысли. Он никогда не наказывал по-пустому, ему редко приходилось наказывать. Чтеца мысли остерегаются обманывать. Коллегон мог не бояться ни наемных, ни рабов. Тихо жилось в углу длинных стен на берегу бурного черного понта. Даже Колоподий, поставщик тюрем и плахи, Неутомимая ищейка Базилевса не засовывал сюда свои длинные щупальца. Здесь нет ничего и никого. Велизарий умер заживо.